Бруто съежился. «Вы забили камнями нашего посланника!» — кричал Ворбис. «Безоружного человека!» «Он сам навлек на себя эту беду», — ответил тиран. «Аристократ присутствовал при том происшествии. Он может все рассказать». Высокий старик поднялся и кивнул. «Согласно традиции, на рыночной площади имеет право выступать любой», — начал он. — И быть забитым там камнями? — прервал его Ворбис. Аристократ поднял руку. — Таким образом, — продолжил он, — на рыночной площади каждый может говорить все, что угодно. Кроме того, у нас есть и другая традиция, называемая свободой выслушивания. К сожалению, когда людям не нравится выступление, они могут пускать в ход э, довольно веские аргументы. «Я тоже там был», — вступил в разговор другой советник. «Ваш жрец поднялся на возвышение, и сначала все шло прекрасно, потому что люди смеялись. Но потом он сказал, что он — единственный настоящий бог». И тут все замолчали. «А когда он сбросил с постамента статую Тувельпита, бога вина, тогда-то все и началось». «Вы намекаете, что его поразила молния?» — спросил Ворбис. Ворбис больше не кричал. Голос его стал спокойным, лишенным всяческих чувств. «Наверное, именно так разговаривают эксквизиторы», — невольно подумал Бруто. «Когда инквизиторы заканчивают свою работу, начинают говорить эксквизиторы». Э, «Нет, его поразила амфора. Понимаете, как оказалось, среди слушателей присутствовал сам Тувельпит» стало быть с точки зрения ваших богов избить ни в чем не повинного человека это нормально. Ваш миссионер заявил что людей которые не верят в ома ждут вечные мучения должен сказать что толпа посчитала эти его слова оскорбительными и начала швырять в него камни пара другая мелких булыжников Они хотели всего-навсего унизить его. И то камни пошли в дело только после того, как кончились овощи. Так в него и овощами бросались. Только когда закончились тухлые яйца. «А когда мы пришли, чтобы выразить протест...» «По-моему, 60 кораблей — это нечто большее, нежели обычный протест, господин Ворбис», — вмешался тиран. «Кроме того, мы вас уже не раз предупреждали». Каждый находит в Эфебе то, что ищет. Готовьтесь к новым набегам на свои берега. Мы сожжем все ваши корабли, если вы не подпишите вот это. — А как насчет права беспрепятственного прохода через Эфеб? — спросил Ворбис. Тиран улыбнулся. — Через пустыню? — Мой господин, если вы сумеете пересечь эту пустыню... В общем, я дарую вам это право. Тиран отвернулся от Ворбиса и посмотрел на небо, видневшееся между колонн. «А сейчас, как вижу, время близится к полудню», — заметил он. «Становится все жарче. Очевидно, вам с коллегами есть что обсудить. Мы выдвинули столько интересных предложений». «Могу я предложить встретиться еще раз на закате?» ворби казалось, обдумывал предложение. «Думаю, — наконец произнес он, — наше обсуждение продлится несколько дольше. Как насчет завтрашнего утра?» Тиран кивнул. «Как вам будет угодно. Дворец находится в полном вашем распоряжении». Здесь имеются превосходные храмы и произведения искусства, если вы изъявите желание их осмотреть. А если вам захочется перекусить, скажите об этом первому же жиробу. — Раб — эфепское понятие. У нас в Оме нет такого слова, — гневно ответил Ворбис. — Мне об этом известно, — кивнул тиран. — Полагаю, у рыб тоже нет слова, обозначающего воду. Он опять улыбнулся быстрой улыбкой. Есть еще бани и, конечно, библиотека. Великое множество достопримечательностей. Вы наши гости.